Глава пятая. Ромин, не отвлекаясь от беседы с генералом авиации, кивком указал Павлу, чтобы он присел. Доклад летуна продолжался недолго, и выводы из него были самые плачевные. использовать авиацию против неведомой штуки, раздавившей городскую администрацию и нагло торчавшей на площади, не получится. Пилоты штурмовиков пробовали запускать по пирамиде ракеты воздух-земля дальнего радиуса действия. Те просто сходили с курса, теряя цель и самоуничтожаясь. Лётчики могли помочь команду Онею лишь одним разведкой и попыткой вывести ретрансляторы на высотных аэростатах для того, чтобы наладить дальнюю связь. «Добро!» — Ромин с планами на ближайшее невесёлое будущее согласился и отпустил авиаторов. «Я думал, я в аду побывал. А оказалось так, в баньке слегка попарился». Павел, не выдержав, вскочил из-за стола и снова подошёл к окну. «Что здесь вообще произошло?» Генерал Ромин, заложив руки за спину, к нему присоединился. «Тоже баня, только кровавая!» Генерал резко развернулся, отошёл от окна и сел за стол. «Я в городе был, но начало вторжения не видел». «Вторжение? А на что это, полковник, по-твоему, похоже? На пикник на травке?» — сорвался генерал и тут же осознал, что сорвается он совсем не на того, кто этого заслуживал. «Сначала рвануло так, что я, признаться, сам перепугался. Дома все окна разом повышебало. Выглядываю и вижу, по городу прошлась ударная волна. Метеорит, бомба, промышленная авария». Оказалось, это приземлилось. Генерал махнул рукой на пирамиду. Правнюхонька на мэрию в разгар дня. Там ещё какое-то большое совещание проводилось. Бах! И из город считая безглавили одним ударом. И поэтому теперь всё на вас. Точно так. И первым делом после того, как я власть прибрал, распорядился выставить оцепление вокруг пирамиды. Собрал всех, кто под руку попался, и полицию, и армию, даже курсантов бросил. Выставлял в основном для того, чтобы всякие дурачки ради счастья первого контакта к пирамиде не лезли. Но и любители отпилить чего-нибудь и продать задорого. Сначала показалось, что перебдели. Стоит эта штуковина, никого не трогает. Мы спокойно пожары начали тушить, людей из-под обломков вытаскивать, и тут началось. Ромин замолчал. Глаза его сделались пустыми, а на скулах заходили жалваки. В пирамиде открылось сразу шесть выходов. А тут дополезли такие стальные каракатицы. Вертушки, воскликнул Павел. Скорее уж молотилки, угромопокачал головой генерал. В ближнем бою парней снопами укладывали. Поверь, полковник, я в своей жизни многое повидал, но эти кровавые фонтаны мне до конца жизни снится будут. То там, то здесь, прямо фарш. Мне только и оставалось орать в рацию, держать периметр. Генерал открыл ящик стола и вытащил помятую пачку сигарет. Увидев, что она пуста, смел её и швырнул в мусорную корзину. Всё так плохо при плотном контакте. Да и на дистанции не лучше. Эти вертушки стреляют такими плазменными сетями, которые броню на кусочки нарезают, ответил на вопрос Павла генерал, и тот сразу вспомнил вывалившийся из лобового листа танка Кубики. Разгором был полный, а потом Потом вдруг поток каракатится и сяк. У меня на ногах с десяток бойцов осталось, не больше. Да и с боезапасом полный швак был. А эти пришельцы разом перестали из пирамиды переть. Пришельцы? То есть они из другой планеты прилетели? Не знаю я, Павел. С другой планеты, из другого измерения, из гиены огненной. Нам с тобой разницы по существу никакой нет. Они хотят нас убить. Значит, нам следует заняться тем же самым, Откуда эту нечисть принесло? Пускают он и головы ломают. Они что-нибудь интересное уже обнаружили? Я одну вертушку разделал, из неё собрал запчасти. Если что, могу предоставить. Да у нас этих запчастей, да. Генерал с трудом сдержал ругательство. Много их, короче. Ромин встал из-за стола, направился к выходу и жестом пригласил Павла следовать за ним. Пойдём, покажу тебе кое-что. Уже находясь в лифте вместе с генералом и двумя вооружёнными сопровождающими, Павел почувствовал нешуточную неловкость. Ситуацию они хоть и поверхностно, но обсудили. Однако тему погибшего зятя генерал не затрагивал. Павел не знал, стоит ли начать этот разговор при посторонних. От тяжёлых раздумий и неловкой паузы Павлов спас лифт, добравшись до подвала. Встретил их тусклый коридор с проложенными под потолком трубами и кабелями. Ромин, видимо, уже хорошо знаком с запутанной сетью подвальных переходов, шагал по ним уверенно до тех пор, пока не привёл Павла в большое, ярко освещённое помещение, набитое людьми в белых халатах и разнообразным лабораторным оборудованием. Шкафы с компьютерными терминалами протянулись вдоль одной стены. По центру комнаты расположились два стальных монтажных стола, на которых производилось самое настоящее вскрытие вертушек. Учёные были перемазаны с ног до головы розовым желе, сочившимся из внутренних полостей оккупантов. Но, протирая прозрачные забрала лабораторных шлемов, они упорно продолжали кроить монстров на части. Рядом со столами возвышался синий-белый цилиндр с пучком кабелей на вершине. В откидывающийся на его боку люк исследователи складывали нарезанные с распотрошённых существ образцы. К цилиндру был подключен огромный монитор. перед которым собрались сразу трое учёных, внимательно наблюдавших за полученными данными. Нехорошее предчувствие подсказывало Павлу, что тут он может застрять надолго. Я мухтара бросил прямо перед входом. Не переживай, уже позаботились о твоём боевом товарище. Роминки мнул, указывая на открывающееся на потолке люк, в котором появились стальные лапы МКП. Мухтара спустили вниз на трассах лебёдки и к боевой машине с планшетом-диагностом. Тут же подбежала невысокая девушка в сером комбинезоне с собранными в тугой пучок длинными каштановыми волосами. «Марина Синицына!» — заочно предстоял её генерал. «Должна была присоединиться к группе моего зятя, но задержалась. МКП записал всё, что случилось с исследовательской группой. Я могу предоставить... «Хорошо, попросим Марину скинуть все записи. Я посмотрю, но потом...» — отрезал Ромин, направившись к Мухтару, и чуть тише добавил. «Паша!» Я понимаю, что ты сделал бы для их спасения всё возможное. Тебя ни в чём не обвиняю. Коже посмотрю и позвоню дочери. Но сейчас, сейчас надо думать о живых. Марина, девушка, которую окликнул генерал, бегла, смотрела в МКП и редко бросая взгляды на экран планшетного компьютера. Познакомьтесь, полковник Хаманцев. Генерал предстоял обернувшийся Сеницын и Павлов. Это его машина. Пронд? У меня как раз вопросы появились, вернее, один, но серьёзный. Девушка ткнула пальцем куда-то на спину Мухтара. "Вам эту маркировку где поставили?" Павел ожидал вопросов об общем функционировании перекроенных систем или хотя бы о характере полученных МКП повреждений, и поэтому сильно удивился неуместному вопросу о какой-то там маркировке. Однако, когда он обошёл Мухтара и увидел то, на что указывала девушка, он удивился ещё больше. Таблички из полированного металла. И на ней, глубокой гравировкой, нанесены четыре цифры. 0-0-0-1. Павел точно помнил, что её и близко не было после переделок. Да что там. Павел на броне МКП каждую трещинку с тарапинкой знал и был на сто процентов уверен, что этой таблички на Мухтаре до сегодняшнего дня не было. Но тут его посетило озарение, что он уже видел точно такую же, точно. У того психа, что выбрался из кратера, и который орал, что Павла пометили, на лбу была похожая. «Эту... это срочно изучить надо!» — взволнованно произнёс Павел. «Погоди!» — немного осадил его генерал. «У нас срочных дел и так, через край, и одно из них напрямую связано с тобой. Мне нужно подразделение МКП, действующее, здесь и сейчас». Если эта дрянь опять из пирамиды полезет, то лучшего средства, чем МКП, для её сдержания у нас нет. Сам слышал, самолёты непригодны. Пехоту твари крошат в капусту. Стрелковое оружие им по барабану. Бронетехника в клинче слишком неповоротлива. Артиллерия. Но не буду же я город с землёй равнять, по крайней мере, до эвакуации. А тут двести тысяч душ. До Павла сразу дошло, почему генерал, по его мнению... не слишком горюют под безвременной кончине родственника. Какие тут дума о мёртвых, если четверть миллиона живых спасать надо, и спасать срочно. Но была в плане Ромина прореха величиной с дом. МКПК против пришельцев тоже не панацея. Перед глазами Павла пронеслась картина, увиденная им возле первой пирамиды: распластанные, разороные кабины мобильных комплексов поддержки, а возле них тела. Мои ребята, свой бой проиграли. Пирамида осталась цела, а они все до единого человека. У нас есть рабочая гипотеза, почему это произошло. По нашим наблюдениям, пирамиды не только подавляют связь в зоне около 700 км диаметром, но и останавливают деление ядер атомов. Я знаю, что с точки зрения физики это звучит бредово, но объяснение этому феномену мы пока не нашли. Развела руками Марина. Мы и Марина не физики. «Ты нам без заумности объясни, к чему ты клонишь?» — попросил девушку Ромин. «Мы не можем сбросить ядерную боеголовку на пирамиды. Точнее, сбросить-то можем, но она не взорвётся». «А мы уже готовы бомбить свои города?» — спросил Павел. Но генерал его проигнорировал, нервно дёрнув плечами. «Но проблема не только в ядерных зарядах, но и в работе реакторов. Нет деления ядер, нет энергии. Причём напряжённость блокирующего поля возрастала не мгновенно, а постепенно». То есть полк МКП пошёл в бой, а потом у них отключились реакторы. До Павла дошла идея, которую Марина пыталась донести. Именно так. Вам очень повезло, что Мухтар был запитан от топливной ячейки. Девушка подтвердила его догадку. Из зения врагу не пожелаешь, пробурчал Павел. Да брось, полковник, Ромин пихнул его в бок. Порадовался бы, что с костлявой на пару сантиметров разминулся. А ведь я тоже в сантиметрах Побледнела Марина, которая должна была присутствовать на испытаниях МКП, но по какой-то причине задержалась в Москве. Эй-эй-эй! Что за упаднические настроения? Рано раскисать дел по горло. Вам надо восстановить мухтара. У вас есть запчасти и манипуляторы. Не дослушал генерал Павел. Нет, но в вашей части полный комплект. И там же простаивают 15 мухтаров переброшенных для конверсии. Собери мне из них роту, полковник. Новость была лучше из всего того, что Павлу доводилось слышать за последнее время. Железом ясно, но где мне искать пилотов? Вопрос был не праздный. Пилоты МКП 5 лет обучались в академии, и потом ещё 3 года шлифовали навыки в воинских частях. Учитывая всё происходящее, у Павла не то, что 8 лет, а и 8 дней на подготовку людей не будет. Марина, обрадуй полковника, распорядился генерал Со мной ехали пятнадцать операторов, которые должны были присоединиться к программе. «Гражданские?» — почуял подвох Павел. «Да. Прошли ускоренный курс обучения на виртуальных тренажёрах», — обрадовала Марина полковника. «Паша, это всё, что у нас есть. С большинством частей, дислоцированных вокруг города, я не могу связаться. Большинство отправленных штабом курьеров не вернулось. В Уссурийск из тех, до кого я смог докричаться, гарантированно направляется десантно-штурмовая бригада. Парни, конечно, сорви головы, но это всего лишь лёгкая мобильная пехота. В лобовом столкновении с пришельцами они понесут неприемлемые потери. Остальные войска, которые у меня под началом, дезорганизованные ошмётки разношёрстных частей. Я планирую под их конвоем начать эвакуацию детей, больных и раненых во Владивосток. С лагиком связи есть? спросил Павел. Нет. Вместе с первой волной эвакуации мы установим и сеть ретрансляторов. Кстати, «Вы протянете до расположения полка такую же. Так что будете оставаться на связи. Ещё вопросы?» Вопросов в голове у Павла крутился миллион. Но грузить ими генерала он не стал. Тому предстояло организовать эвакуацию жителей, обеспечить город подовольствием и электроэнергией, наводить порядок, да и отбиваться от тварей, если они снова из пирамиды полезут. А ещё попытаться собрать, вооружить и привести в порядок раскиданных по всему краю вояк, и попробуют с центром связаться, и...» Тут Павел решил, что лучше думать о своих проблемах. «У МКП с приводом ног проблема. Можете посмотреть?» Обратился он к Марине. «Ну вот!» — не дав ответить девушке, Павла хлопнул по плечу Ромин. «Пришёл в себя! Действуй!» Глядя на измождённого полковника, девушка предложила ему отдохнуть, пока она с командой техников начнёт осмотр и разборку узлов МКП. Бэйл согласился на том условии, что ремонт и сборку будут проводить при его непосредственном участии. Хороший пилот обязан знать, в каком состоянии находится его боевая машина. Мало важных мелочей в этом вопросе быть не может. Один из техников проводил его в комнатушку, которая находилась там же в подвале. Особым убранством она не отличалась, но то, что в ней оказалась малёхонькая душевая кабина с пластиковой занавеской и скрипучая тахта, Было нереальным по своей щедрости подарком судьбы. Приняв душ, Павел рухнул на кровать и едва успев выставить будильник на наручных часах, перед тем как его мозг застлала серая пелена, проспать он планировал всего час. Вроде бы небольшой отрезок времени, чтобы дать отдых измученному дальними переходами телу, но и его Павел не получил. По его ощущениям, как только он отключился, кто-то начал теребить его за плечо. И едва продрав один глаз, Павел увидел техника, который упорно продолжал его трясти. «Тебе чего?» — полковник с просонья гаркнул так, что техник отшатнулся. «Доктор Синицына просит подойти!» «Ого, такая юная, а уже доктор!» Хотя Марина, скорее всего, выглядела младше своих лет из-за невысокого роста и хрупкой фигуры. Когда Павел, наскоро одевшись, пришёл в лабораторию, то был поражён, с какой лёгкостью девушка с помощью кран-балки ворочает снятый с МКП бедренный шарнир. Её кажущаяся хрупкость была обманчива. «Сильно Мухтару досталось!» Павел решил, что его выдернули из койки, чтобы сообщить, что его боевой товарищ восстановлению не подлежит, по крайней мере, силами местных техников в лаборатории. «И в этом дело!» Девушка поправила выбившуюся из надетой задом наперёд кепки прядь. «Пойдёмте, я покажу!» Она подвела Павла к полуразобранному МКП, с груди которого была снята мощная лобовая кираса. под которой прятались механизмы понадёжнее. «Посмотрите на энерговоды от топливной ячейки. Видите?» «Мать честная! Это что за грязь?» В первые секунды полковнику показалось, что толстые кабели оплела паутина и пыль. Только вот не бывает паутины с едва заметным металлическим отблеском. «Я думала, вы нам сможете рассказать. Но потом копнула чуть глубже и выяснила вообще непонятную штуку. Эта паутина попала под броню в том месте, где была установлена табличка. Ну та, с цифрами, напомнила девушка. Под табличкой имеется микроскопическое отверстие, и паутина тянется именно оттуда. То есть нечто напало на меня, прожгло дыру в броне, но убивать меня не стало, а просто прикрепило эту дурацкую табличку и закинуло внутрь комплекса паутину. Угу. Кажется, всё так произошло. А ещё она живая. Девушка взяла в руку длинный стальной щуп и ткнула им в паутину. Та зашевелилась и выпустила тонкие волоски. которые попытались обплести щуп. Точнее, псевдожевая. Мы проанализировали её состав, очень поверхностно, но достаточно, чтобы обнаружить там связующее вещество, кишащее анитами. Что они делают, пока не имею никакого понятия, призналась девушка. Хотела сначала у вас спросить. Вы в СМКП никаких странностей не замечали? Нет. Стоп. Павлов внезапно зарила. У меня какое-то странное сообщение появилось об увеличении энергоэффективности, и она и впрямь выросла.